и честь Царева суд любит. Ты уготовал, Еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил, Иси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь о подножия ногу Его, яко свято есть. Моисей, арон, вырих, Его и Самуил в призывающих имя Его призывах у Господа и той послушаши их в столпе облачни глаголошек к ним Яко хранях у свидения Его и повеления Его я же дади Господи Боже наш, Ты послушал их. Боже, Ты милости вбывал Есиимым, мщая на вся начинание их. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святее Его. Яко свят Господь Бог,